тридцать восемь Афины пыли суш, охряная и бурая. Даже пальмы глядели измученно. Человеческое в людях укрылось за смуглой кожей и очками и еще темнее кожи. К двум пополудни город пустел, отданный на милость лени и зноя. Распластавшись на кровати перейской гостиницы, я задремывал в густеющем сумраке. Пребывание в столице обернулось сущим наказанием. После буране в аду современности с его машинами и нервным ритмом кружилась голова. День тащился как черепаха. Чем ближе к вечеру, тем меньше я понимал, чего собственно жду от встречи с Алисон. В Афины я отправился исключительно затем, чтобы провести собственную комбинацию в поединке с Кончесом. Сутки назад под сенью колоннады Алисон виделась мне пешкой последним резервом фланговой контратаки. Но теперь, за два часа до встречи, мысль о близости ее тела была непереносима. Неужто придется рассказать ей обо всем, что осталось со мной в Буране? Зачем я здесь? Меня подмывало вернуться на остров. Не врать, не говорить правду. Не хотелось. И все же встать и уехать мне мешали остатки любопытства. Как она там? Сострадание, память ушедшей любви. И потом вот случай испытать глубину моих чувств к Джули. Проверить мой выбор. Я тайно натравлю Алиссон. Внешний мир, его было и сегодняшнее, на внутренний опыт, который успел приобрести. Кроме того, долгой ночью на пароходе я изобрел способ уклониться от физической близости с Алиссон. Историю жалостливую, но достаточно убедительную, чтобы держать ее на расстоянии. В пять я поднялся, принял душ и поймал такси до аэропорта. Посидел на скамье в зале прилета, встал, чувствуя, как меня охватывает нежданное волнение. Мимо спешили стюардессы, профессионально строгие, нарядные, смазливые, не живые девушки, а персонажи фантастического романа. Шесть, четверть седьмого. Я заставил себя подойти к стойке справочной, где сидела гречанка в новенькой форме, со слепительной улыбкой и карими глазами. На ее лице, поверх обильной косметики, толстым слоем лежала кокетливая гриммасса. Я тут должен встретиться с одной вашей коллегой Саллисон Келли. Сэлли, ее самолет прибыл, наверное, переодевается. Сняла телефонную трубку, набрала номер, сверкнула зубами. У нее было безупречное американское произношение. Элли, тебя тут дожидаются. Если не выйдешь через минуту, придется мне тебя заменить. Протянула трубку мне. Она хочет поговорить с вами. Передайте, что я подожду, спешки никакой. «Он стесняется», — Алисон, похоже, сострила. Девушка улыбнулась, положила трубку. «Сейчас выйдет». «Что она вам сказала?» «Что вы всегда притворяетесь скромником, если хотите понравиться». «А-а». Длинные чёрные ресницы дрогнули. Наверное, она считает, что это и называется смотреть вызывающе. К счастью, у стойки появились две женщины, и она повернулась к ним. Я ретировался и встал у дверей. «В первое время на острове Афины, столичная суета оказались спасительным дуновением нормальной жизни, чье влияние и желанно, и привычно. Теперь я ощутил, что начинаю бояться его, что оно мне противно. Обмен фразами устойки, наспех замаскированная похоть, прилежные охи-ахи. Нет, я из иного мира». Минуты через две в дверях показалась Алисон. Короткая стрижка, слишком короткая. Белое платье. Всё сразу пошло в криф и в кось, потому что я понял, она оделась так, чтобы напомнить о нашем первом знакомстве. Она была бледнее, чем я её помнил. Завидев меня, сняла тёмные очки. Усталая, круги под глазами, неплохо одета, изящная фигурка, лёгкий шаг, знакомый побитый вид и взыскующий взгляд. Да, Алисон зацепила мою душу десятком крючков, но Жюльли – тысячей. Она подошла, мы слабо улыбнулись друг к другу. «Привет». «Здравствуй, Алисон». «Извини, как всегда, опоздала». Она держалась так, словно мы расстались всего неделю назад. Но это не помогало. Девять месяцев возвели между нами решетку, сквозь которую проникали слова, но не чувства. «Пошли». Я подхватил ее летную сумку, и мы отправились ловить такси. В машине сели у противоположных двериц и снова оглядели друг друга. Она улыбнулась. «Я думала, ты не приедешь». И не приехал бы, если бы знал, куда послать телеграмму с извинениями. «Видишь, какая я хитрая». Взглянула в окно, помахала какому-то парню в форменной одежде. Казалось, она стала старше. Путешествия слишком многому научили ее. Нужно постигать ее заново, а сил на это нет. «Я снял тебе номер с видом на гавань. «Отлично». В греческих гостиницах до、да、ужаса строгие порядки. «Главное, не выходить за рамки приличий». Насмешливо кольнула меня серыми глазами, опустила взгляд. «Кайф какой! Да здравствуют рамки!» Я чуть было не выдал ей заготовленную версию, но меня разозлило, что она не видит, как я переменился, и считает меня все тем же рабом британских условностей. Разозлило и то, как она отвела глаза, будто опомнившись. Протянула руку, я сжал ее в своей. Потом наклонилась и сняла с меня темные очки.